птицы, детали конструкции. Повторю. У некоторых пернатых птичьих динозавров, извините за громоздкое определение, из задние конечности были покрыты удлинёнными перьями, которые могли бы служить и для планирующего полёта, вернее, для маневрирования, как сегодня птицы используют свой пучковидный хвост. Но четырёхкрылая модель оказалась эволюционно тупиковой. Эволюционный проигрыш не значит, что изначально ставка на четыре крыла была бессмысленна. Во-первых, пока мускулатура, необходимая для машущего полёта у животного, была ещё не развита, и оно было способно только к планирующему полёту, дополнительные крылья были весьма кстати. Во-вторых, эволюция всегда работает с тем, что есть. И это то, что есть, и подлежит оптимизации. Пока у птиц и протоптиц не было на задних лапах противопоставленного пальца, пока отпечатки их лап не приобрели очертаний знака пацифика, они испытывали явные сложности с тем, как располагаться на деревьях. А это требовало использования хвоста как балансира, что не вполне исключало, но осложняло его использование в качестве руля. Для этого использовались оперённые маховыми перьями конечности. Но когда расположение пальцев поменялось, это сразу поменяло в птичьей конструкции приоритеты. Большой хвост перестал быть нужен. Можно было отказаться от длинного хвоста, дополнительной пары задних крыльев и возрозить над тазом пучок из мощных перьев. Описанная картина очень красиво, но это картина эволюции ну очень сферической птицы, ну очень в вакууме. Разумеется, попытки совместить верный хвост современного типа и обычный исконный хвост, пригодный для балансирования, проводились. Такое уникальное сочетание было у джахалорнисов. Но джахалорнисы всё-таки уникумы. В их время мощные хвосты были уже не в моде. Скорее всего, они использовались для демонстрации, может быть, для лазания по ветвям, как используются сегодня хвосты, например, приматы. Хотя не знаю, насколько хвост Джахалорниса мог быть гибким. И да, один палец на ногах у Джахалорнисов, если не противопостоит, то уже заметно отстаёт от остальных, что хорошо видно на ископаемых отпечатках. Но пример Джахалорнисов прекрасное напоминание. Общая схема эволюции именно общая. Всегда есть хитроумные и интересные ответвления, связанные с конкретными условиями, в которых обитает конкретное животное. Итак, по мере эволюции надобность в задних крыльях исчезла, тем более что они мешали при перемещении по земле. Впрочем, особо сильно здесь, кажется, вредил большой хвост. Избавление от большого хвоста вообще универсальная тенденция всех летающих животных с хвостами постепенно расстаются птерозавры, в меньшинстве сегодня и длиннохвостые летучие мыши. Полагаю, устранение длинного, тяжёлого, умеренно опёрённого девайса заднего прикрепления позволило птицам лучше взлетать с земли и значит проводить на ней больше времени, развивать пригодность задних конечностей к пешему режиму. Парадоксально, но лучше приспособление к жизни на деревьях противопоставление пальца дало птицам возможность приспособиться в дальнейшем к тому, чтобы больше проводить времени на Земле. Такое встречается в истории Земли, пусть и не часто, зато каждый случай на удивление ярок. Плавательный пузырь современных рыб произошел от древнего примитивного легкого. Приспособление к жизни в водах, бедных кислородом, в дальнейшем оказалось универсально полезным. Твердый мощный хвост на самом деле – мог быть полезен и для жизни на деревьях и использоваться не только как балансир. Он мог быть своеобразной дополнительной ногой, на которую животные опирались, карабкаясь по стволам деревьев. Сегодня приблизительно так используют своих восты, дятлы. Они само собой по стволам не карабкаются, зато долго и упорно сидят на одном месте, подвергая древесину интенсивному перфорированию. То есть мощный хвост удобен, в принципе, для лазания. Он становится лишним для летающего птицеподобного существа, когда оно переходит к жизни на тонких веточках, а делает это, когда на этих веточках появляется много интересного. Скорее всего, когда начинают распространяться первые цветковые или близкие к ним по строению растения. И да, для жизни на тонких ветвях они и сами становятся меньше, чтобы ветви их выдерживали. И вот тогда им и становятся нужны противопоставляющиеся пальцы и прочие технические решения, сделавшие птиц похожими на современных нам. Возможно, однако, как всегда, не только новые пищевые ресурсы ждали мужественных исследователей. Быть может, первыми освоили жизнь на тонких ветвях птенцы, которые были в том, что они были в том, спасающиеся там от массивных и неспособных перемещаться по таким шатким и тонким конструкциям хищников. В таком случае переход к жизни на ветвях был связан с развитием неотении, сохранение детских черт